Спасала нас природа. Мы были как жвачные животные. Весной в радиусе нескольких километров вокруг где дома не распускалось ни одного дерева. Мы съедали все почки. Если траву ели, всё подряд ели. Нам давали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали карманы и носили с собой траву, носили и жевали. Лето нас спасало, а зимой становилось очень тяжело. Маленьких детей нас было человек 40. Поселили отдельно, и по ночам рёв слышался очень долго. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались не произносить при нас слово мама. Они рассказывали нам сказки и подбирали такие книжки, чтобы там не было этого слова. Если кто-то вдруг произносил мама, сразу начинался рёв. Учиться я опять пошла в первый класс, а получилось так. Первый класс я окончила с похвальной грамотой. А когда мы приехали в детский дом, И у нас спросили, у кого переэкзаменовка, я сказала, что у меня, так как решила, что переэкзаменовка – это и есть похвальная грамота. В третьем классе я удрала из детдома, пошла искать маму. Голодную и обессиленную в лесу меня нашел дедушка Большаков. Узнал, что я из детдома и забрал к себе в семью. Жили они вдвоем со старушкой. Я окрепла и стала помогать им по хозяйству. Траву собирала, картошку полола, все делала. Ели мы хлеб, но это был такой хлеб, что в нём было мало хлеба. В муку намешивали всё, что оставалось. Лебеду, картофельные ботву, цветы ореха, картошку. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на жирную траву и есть много хлеба. Я никак не могу наесться хлебом. Всю войну я говорила и ждала, что когда кончится война, мы запряжём с дедушкой лошадь и поедем искать маму. В дом заходили эвакуированные И я у всех спрашивала, не встречали ли вы мою маму. Эвакуированных было много, так много, что в каждом доме стоял чугун теплой крапивы. Если люди зайдут, чтобы им было что-нибудь теплое похлебать, больше нечего было дать. Но чугун крапивы стоял в каждом доме. Я это хорошо помню. Война кончилась. Я жду день-два, за мной никто не едет. Мама за мной не едет, а папа я знала в армии. Я еще не знала, что они погибли. Ждала я так 2 недели, больше ждать не было сил. Забралась в какой-то поезд под скамейку и поехала. Куда? Не знала. Я думала, это же детское сознание ещё было, что все поезда едут в Минск, а в Минске меня ждёт мама. И вот мне уже 51 год. У меня есть свои дети, а я всё равно хочу маму. Такие красивые игрушки. Таиса Насветникова, 7 лет. Сейчас преподаватель физики, живёт в Минске. В той военной поры, как я себя помню, мне кажется, что всё было хорошо. Детский сад, утренники, двор, девочки, мальчики. Я много читала, боялась червяков и любила собак. Жили мы в Витебске. Папа работал в строительном управлении. С детства больше всего запомнила, как папа учил меня плавать в Двине. А потом была школа. От школы у меня осталось такое впечатление: Очень широкая лестница, стеклянная прозрачная стенка и очень много солнца и очень много радости. Было такое ощущение, что жизнь это праздник. В первые же дни войны папа ушёл на фронт. Я помню прощание на вокзале. Папа всё время убеждал маму, что они отгонят немцев, но чтобы мы эвакуировались. А я всё повторяла: "Папочка, миленький, только возвращайся скорее. Папочка, миленький, только возвращайся скорее". Уехал папа через несколько дней, и уехали мы. По дороге нас всё время бомбили. Бомбить нас было легко, так как эшелоны в тыл шли через каждые 500 метров. Ехали мы на лёгке. У мамы было сатиновое платьице в белый горошек, а у меня ситцевый красный сарафанчик с цветочками. Все взрослые говорили, что уж очень красно видно сверху. И как только налёт, все бросались по кустам, а меня чем только можно было накрывали. чтобы мой этот красный сарафанчик не был виден. Воду пили из болота канав, начались кишечные заболевания. Я тоже заболела, трое суток не приходила в сознание. Потом мама рассказала, как меня спасли. Когда мы подъехали к Брянску, на соседнем пути остановился воинский эшелон. Моей маме было 26 лет. Она была очень красивая. Она вышла из вагона, и ей сказал какой-то комплимент офицер из этого эшелона. Она попросила: "Отойдите, я не могу видеть вашу улыбку. У меня дочь умирает". Офицер оказался военным фельдшером. Он скочил в вагон, осмотрел меня и позвал своего товарища: "Быстренько принеси чай, сухари и беладонну". Вот эти солдатские сухари, литровая бутылка крепкого чая и несколько таблеток беладонны спасли мне жизнь. Пока мы ехали в Актюбинск, весь эшелон был больной. Нас, детей не пускали туда. где были мертвые и убитые, нас ограждали от этого. Мы слышали только разговоры. Там столько-то закопали в яму, там столько-то. Мама приходила с бледным-бледным лицом, руки у нее дрожали, а я все расспрашивала, а куда делись эти люди? Столько километров проехали, а никаких пейзажей не помню. И это очень удивительно, потому что я любила природу. А запоминались только те кусты, под которыми мы прятались». Почему-то мне казалось, что нигде нет леса, что мы едем только среди полей, среди какой-то пустыни. Однажды испытала такой страх, больше, чем бомбёжка. Нас не предупредили, что поезд не будет долго стоять. Поезд пошёл, а я осталась. Не помню, кто меня подхватил. Меня буквально бросили в вагон, но не в наш вагон, а в какой-то предпоследний. Тогда я впервые испугалась, что останусь одна, а мама уедет. Пока мама была рядом, ничего не было страшно. А тут я онемела от страха, и пока мама ко мне не прибежала, не схватила меня в охапку, а была я немая, никто от меня слова ни мук добиться. Мама это было спасение. Если у меня даже что-то болело, возьмёшься за мамину руку, и болеть перестаёт. Ночью я всегда спала рядышком с ней. Чем теснее, тем безопаснее. Если мама близко, кажется, что всё у нас, как раньше, дома было. Из Октюбинска мы поехали в Магнитогорск. Там жил папин родной брат. До войны у него была большая семья. А когда мы приехали, то в доме жили только женщины. Мужчины все были на войне. В конце 41-го получили две похоронки. Погибли дядины сыновья. И с той зимы еще запомнилась ветрянка, которой мы переболели всей школой. И красные штаны. По карточкам мама получила отрез бордовой байки. И из нее шила мне штаны. И дети меня дразнили, монах в красных штанах. Мне было очень обидно. Чуть позже получили по карточкам галоши. Я их подвязывала и так бегала. Около косточек они натирали ранки. Так все время приходилось под пятки что-то подкладывать, чтобы пятка стала выше и не было этих ран. Но зима была такая холодная, что у меня все время подмерзали руки и ноги. В школе часто портилось отопление. В классах замерзала вода на полу, и мы катались на валенках между партами. Сидели в пальто, в рукавичках – Только обрезали пальчики, чтобы можно было держать ручку. Я не помню, чтобы мы играли, смеялись, бегали. Я помню только, что мы много читали. Так много, что перечитали всю детскую библиотеку, юношескую, и нам стали давать взрослые книги. Слушали всё время радио, без радио не могли жить. Радовались каждому салюту, переживали каждое сообщение, как там в тылу, в подполье, в партизанах. Вышли фильмы о битве под Сталинградом и под Москвой, так мы по 15-20 раз их смотрели. Подряд три раза будут показывать, и мы будем три раза их смотреть. Фильмы показывали в школе, специального кинозала не было. Показывали в коридоре, а мы сидели на полу. По два-три часа сидели. В конце 44-го года я увидела первых пленных немцев. Они шли широкой колонной по улице. И что меня поразило, так это то, что люди подходили к ним и давали хлеб. Меня это так поразило, что я побежала на работу к маме спросить: "Почему наши люди дают немцам хлеб?" Мама ничего не сказала, она только заплакала. 9 мая мы проснулись утром от того, что в подъезде кто-то очень сильно закричал. Было ещё совсем рано. Мама пошла узнать, что случилось, прибежала растерянная Победа. Это было так непривычно, война кончилась, такая долгая война. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то кричал, Плакали те, кто потерял близких, смеялись от того, что всё-таки это была победа. У кого-то была огорстка крупы, у кого-то картошка, у кого-то свёкла, всё сносили в одну квартиру. Я никогда не забуду этот день. Вот это утро. Даже к вечеру уже было не так. О войну все почему-то говорили тихо, даже мне казалось, что шёпотом. А тут все вокруг заговорили громко. Мы все время были рядом со взрослыми, нас угощали, нас ласкали и прогоняли. «Идите на улицу, сегодня праздник!» И звали обратно. Нас никогда столько не обнимали и не целовали, как в этот день. Но я счастливый человек. У меня вернулся с войны папа. Папа привез красивые детские игрушки. Игрушки были немецкие. А я не могла понять, как могут быть такие красивые игрушки немецкими. До войны у меня было детство. Михаил Майоров, пять лет. Сейчас кандидат в сельскохозяйственных наук, живет в Минске. Как я после понял, до войны я прожил целую жизнь. До войны у меня было детство. Окончив работы по хозяйству, бабушка отодвигает стол к окну, расстилает материал, накладывает на него вату, покрывает ее другим куском материала и начинает стягать одеяло. Помогаю ей я. С одной стороны одеяла бабушка вбивает гвоздики, К ним поочерёдно привязывают шпагат, который натирают мелком, а я натягиваю его с другой стороны. "Тени, Мишенька, посильней", говорит бабушка. Я натягиваю, она отпускает бах, и готова меловая полоска на красном или синем сатине. Полоски пересекаются, получаются ромбики. По ним бегут стежки чёрных ниток. Следующая операция. Бабушка раскладывает бумажный выкройки. Сейчас это называется трафаретом. И на смётоном одеяле появляется рисунок Очень красиво и интересно. Бабушка мастерица и рубашки строчит, особенно воротнички ей удаются. Её ручная машинка Зингер работает, и тогда, когда я уже вижу сны. Дедушка сапожницит. У меня и здесь есть дело точить деревянные шпильки. Сейчас все подмётки на железных гвоздиках, но они ржевеют, и подмётка быстро отваливается. Может, и тогда были уже в употреблении железные гвоздики, но я помню деревянные. Из ровной без сучков чурки старой березы нужно было напилить кружки и оставить сохнуть под поветью. Потом наколоть брусочки толщиной около 3 см и длиной 10 см и тоже просушить. С этих брусочков легко скалывались поперечные пластинки толщиной 2-3 мм. Сапожный нож острый и им легко срезать кромку у пластинки с двух сторон. Упрешь ее в верстак жик-жик. И пластинка острая, а затем уже колы гвоздики шпильки. Дедушка на колышкой такой сапожное шило накалывает отверстие в подмётке сапога, вставляет шпильку, стук сапожным молоточком и гвоздь в подмётке. Шпильки набиваются в два ряда, и это не только красиво, но и очень прочно. От влаги сухие берёзовые гвоздики только разбухнут и ещё прочнее будут держать подмётку, и она не отскочит, пока не износится. А еще дедушка подшивает валенки, вернее, делает вторую подвошу на валенках, чтобы они дольше служили и можно было в них ходить без галош. Или обшивает кожицей задник валенка, чтобы в галошах тот скоро не протирался. Моя обязанность – сучить из льняных ниток, смолить варом и вощить воском дратву, вдевать ее в иголку. Но сапожная штопольная игла – большая ценность, и поэтому дедушка чаще всего пользуется щетиной, Самый обыкновенный щетиной с загривка дикого кабана. Можно из домашнего, но та мягче. У дедушки такой щетины целый пук. Ею можно и подошву пришить, и маленькую латочку в самом неудобном месте. Щетинка гибкая и где угодно пролезет. Много интересного и на улице. Старшие ребята в соседнем сарае организовали театр. Идет представление о пограничниках и шпионах. Билеты по 10 копеек. У меня нет гривенника, и меня не пускают, начинаю реветь. Я тоже хочу видеть войну. Заглядываю тайком в сарай, пограничники там в настоящих гимнастерках. Такие гимнастерки я скоро увидел у нас дома. Бабушка кормила усталых и запыленных солдат, а они говорили «Немец прет». Я стал приставать к бабушке. А какие они немцы? Грузим на телегу узлы, меня усаживают на них, куда-то едем. Потом возвращаемся». «У нас в доме немцы. Мы с бабушкой и мамой теперь живем за печкой, а дедушка в сарае. Бабушка уже не стягает одеяло, дедушка не сапожничает. Один раз отодвигаю занавеску, в углу возле окна сидит немец в наушниках и крутит ручки рации, слышна музыка, а потом четко по-русски». Другой немец в это время намазывал масло на хлеб. Увидел меня и махнул ножом возле самого моего носа. Я прячусь за занавеску и больше уже не вылезаю из-за печки. По улице мимо нашего дома ведут человека в горелой гимнастерке, босиком, со связанными проволокой руками. Потом видел его повешенным. Говорили, что это наш летчик. Почему-то помню его черным. И не только он, все почему-то из тех дней помнится в черном цвете. Как шли черные танки. В школу я еще не ходил, но читать и считать умел. считал танки. Их было много, так много, что и снег стал тоже чёрным. Меня закутывает тоже во что-то чёрное, и мы прячемся в болоте. На утро домой, но дома уже нет, только груды дымящихся головешек. Бабушка нашла ком соли, который лежал на припечке. Аккуратно собрали соль, потом и глину, смешанную с солью, сыпали её в ковшин. Это всё, что у нас осталось от дома. И поцеловала в учебнике все портреты. Зина Шиманская, 11 лет. Сейчас кассир, живёт в Минске. В день, когда началась война, мы были в цирке. Мы ничего не знали. В 10 часов пошли в цирк, а вышли на улице все зарёваны, все говорят: "Война!" А мы: "Ура!" Дети, мы читали в Пионерской правде, как освобождали Западную Белоруссию, как мальчишки помогали бойцам В газете печатались фотографии. Мы обрадовались, что и мы себя проявим. Я даже вам расскажу, что когда освобождали Западную Белоруссию, мы с подружкой, начитавшись в газетах о разных подвигах, решили идти помогать нашим. Мы удрали из дома. Перед этим собрали какие-то продукты. Она пришла ко мне ночевать, а на рассвете рано встали и тихонько вышли из дома. А брат, видимо, следил, как мы последние дни шушукались, что-то пихали в мешочки. Мы вышли во двор, и он нас вернул. А мальчишки из нашего класса, я знаю, удирали на финскую, на испанскую войну. И когда немцы вошли в город, а вошли они в Минск быстро, с этим трудно, с этим невозможно было смириться. В городе стал новый порядок, как это они называли. Снова открылись школы. Мама послала меня в школу. Она решила, что война войной, а прерывать учебу не надо. На первом уроке географичка То самое, что нас учило и до войны, стало говорить против советской власти. Я встала и сказала: "Больше в такой школе учиться не буду" и ушла. Пришла домой и поцеловала в учебнике литературы все портреты. Я очень любила литературу. Возьмите наших детей, а мы пойдём защищать город. Инна Левкевич, 10 лет. Сейчас инженер-строитель, живёт в Минске. В первые же дни над нами рвались бомбы. На земле лежали столбы и провода. Люди бежали, но всё равно предупреждали друг друга: "Осторожно, провод, осторожно, провод", чтобы никто не зацепился и не упал. Ещё утром 26 июня мама выдавала зарплату, она работала бухгалтером на заводе. А вечером мы уже были беженцами. И когда уходили из города, то видели, как горела наша школа. Пламя бышевало в каждом доме. Мы рыдали, что горит наша школа. Нас было четверо у мамы. Трое шли пешком, а младшая у мамы на руках. Мама еще говорила, что ключ взяла с собой, а квартиру забыла закрыть. Она пыталась останавливать машины, кричала и просила, «Возьмите наших детей, а мы пойдем защищать город». Она не верила, что враг войдет в город. Страшным и непонятным было все. После бомбежки встанешь с земли, а рядом с тобой лежащий человек не поднимается. Я уже давно взросла, но передать это состояние и сейчас не могу. А в первые дни я росла с рванцом, и мне было интересно посмотреть, как это летят бомбы, как это они свистят и как они падают. И вот я ложилась на землю, накрывалась пальто и через петельку для пуговицы наблюдала, как бомбы летят. Так было, пока я не увидела первого убитого. Тогда я испугалась. Сестре Ирме было 6 лет. Она несла примус и мамины туфли. Страшно боялась потерять эти туфли. Туфли были новые, бледно-розового цвета, с гранённым каблуком. Мама взяла их нечаянно, а может быть, потому что это была у неё самая красивая вещь. И с ключом и с туфлями мы скоро вернулись назад в город. Есть было нечего, собирали лебеду, ели лебеду. Не было дров, немцы спалили колхозный сад возле Минска. Боялись партизан. Мы ходили и обрубали там пеньки, чтобы хоть немного нагреть печь. Из дрожжей делали печенку, жарили дрожжи на сковородке, и у них появлялся привкус печени. Мама дала мне деньги, чтобы я купила хлеба на рынке. А там старая женщина продавала козлят. И я подумала, что обеспечу всю нашу семью, купив козленка. Козленок подрастет, и у нас будет много молока. И я купила на все деньги, что у меня были, козленка. Я не помню, чтобы мама меня ругала. Помню только, что мы несколько дней были голодные. Денег больше у нас не было. Мы какую-то затирку варили и козленку. Я брала его с собой спать, чтобы ему было тепло, но он замерзал. И скоро умер. Это была трагедия, мы очень плакали, не разрешали его выбрасывать. Мама ночью тихонько выбросила его, а нам сказала, что козленка съели мыши. Но в оккупацию мы отмечали все майские и октябрьские праздники – Обязательно пели песни, у нас вся семья была певучая. Пусть это была картошка в мундирах, иногда кусочек сахара, но в этот день старались что-то чуточку лучше сделать. Пусть на завтра будем голодные, но праздники мы все отмечали. Шёпотом пели мамину любимую песню: "Утро красит нежным цветом". Это обязательно. Соседка сделала пирожные для продажи и сказала нам: Возьмите у меня оптом, а продайте в розницу. Вы молодые, у вас ноги лёгкие. Я решила взяться за это дело, зная, как маме трудно нас одной прокормить. Принесла соседки эти пирожные. Мы с сестрой Ирмой, сестру звали Искра, но во время войны мы боялись её так звать. Сидим, смотрим на них. Ирма, тебе не кажется, что это пирожное больше этого, говорю я. Кажется. Вы не представляете, как хотелось попробовать кусочек. Давай отрежем чуточку, а потом пойдём продавать. Посидим так 2 часа и нечего нести на рынок. Потом соседка начала варить подушечки. Это такие конфеты. Их давно уже почему-то нет в магазине.